Глава пятьдесят восьмая. Они перепрыгнули через свиновода, выскочили из дверей студии и свернули налево в сторону задней части дома и подъездной дорожки. Именно туда он должен был побежать. Обязательно. Человеческая природа, спасение. Единственный выход, потому что со всех сторон его окружала пшеница. Они увидели его в шестидесяти футах впереди. Он бежал, оглядываясь назад, зажав в одной руке М-16. Другая оставалась пустой. Коренастый мужчина с красным лицом, длинными, волнистыми, тщательно уложенными волосами и в джинсах, которые казались накрахмаленными. Оказавшись возле подъездной дорожки, он обернулся. Они свернули к дому. Парень оставался совсем один на открытом пространстве. У него за спиной находился загон для свиней, а дальше лишь пшеница до самого Миссури. Подъездная дорожка была справа, 20 миль до материнского приюта. Мужчина застыл на месте. «Ты можешь достать его отсюда?» — спросила Чан. Ричард не ответил. «Ты в порядке?» — спросила она. «На девяносто процентов». Именно так он видел ситуацию. С ним не случилось ничего серьезного, ничего конкретного, ни сломанных костей, ни кровоточащих ран. Но ничто не работало правильно, чуть-чуть. Мозг — это совсем не то же самое, что рука». «Как мы это сделаем?» — спросила Чан. Ричард мысленно посчитал выстрелы, сделанные в маленькое здание. «Отверстие банк Сколько?» «Память!» — он сделал шаг вперед. Мужчина в джинсах поднял винтовку. м на расстоянии в 60 футов. Теоретически проблема. Любой компетентный стрелок может попасть в цель с расстояния 60 футов из длинноствольного оружия». Практически выстрел в упор. Однако их противник не был компетентным стрелком. Он уже доказал это у маленького дома. А сейчас он бежал, дыхание тяжелое, грудь вздымается, сердце бьется слишком быстро. Ричард продолжал стоять. Парень выстрелил. Промах. На фут выше и на фут в сторону. Ричард услышал гудение воздуха и далекий удар. Пуля попала в небольшое строение рядом с поваленной оградой, туда, где лежали мертвецы. Джек отступил в укрытие. Рано или поздно у него закончатся патроны. «Он сменит обойму», — ответила Чан. «Но не слишком быстро». «Значит, таков твой план?» «Мне нужно, чтобы ты была рядом на всякий случай». «Какой случай?» «Две головы лучше одной, в особенности учитывая состояние моей». «Ты в порядке?» «Не совсем, но, с другой стороны, много ли потребуется?» «Я все сделаю». «Я не могу тебе это позволить». «Не женская работа?» Ричард улыбнулся и подумал о женщинах, которых знал. «Ну, это личное», — сказал он. «По большей части привычка». «Как мы это сделаем?» «Я заставлю его стрелять, он будет всякий раз промахиваться, я обещаю. Когда у него закончатся патроны, я его прикончу. А ты подбежишь поближе, и если я промахнусь, доведешь дело до конца». «Нет». Мы оба будем привлекать его огонь. Мы сделаем это вместе. Неэффективно. Мне все равно, но мы поступим именно так. Они вышли из-за укрытия. Мужчина стоял на прежнем месте, один на фоне бескрайних полей. Джинсы, волосы, винтовка М-16, 60 футов. Чан прицелилась, прикрыв один глаз. Ричард замер на месте, широко расставив руки в стороны и глядя на небо. Его автомат был опущен вниз. «Ну, покажи, на что ты способен». И тот показал. Он поднял винтовку, прицелился и выстрелил. И промахнулся. Он не попал ни в Ричера, ни в Чан. Мишель выстрелила в ответ одиночным. стреляная гильза отлетела в сторону. Чан промахнулась, но мужчина отступил назад на пять неуверенных шагов. Потом на десять. Чан снова выстрелила. Еще одна гильза сверкнула в воздухе, снова промах. По пшенице бежали волны, медленные, тяжелые и безмолвные. Мужчина снова поднял винтовку, однако стрелять не стал. «У него закончились патроны?» У Ричарда болела голова. «Он не знает», — ответил Джек. «Он потерял счет, как и я». Потом он улыбнулся. «Ну, как насчет везения?» Ричард поднял автомат. «Две ручки». Он сжимал их аккуратно, не слишком крепко, но и не слабо. Передняя мушка, все остальное расплывается в тумане. Джек заморгал. Он мог сфокусироваться, но не полностью. К тому же ощущал едва заметную дрожь в руках и во всем теле. Ухудшение координации, памяти, зрения, речи, слуха, контроля над эмоциями и способности мыслить. Ричард опустил автомат. «Нам следует подойти ближе», — сказал он. Они сократили дистанцию до прежней, медленно и спокойно. Сердце бьется нормально, дыхание остается ровным. Мужчина отступил еще на десяток шагов. Джинсы и волосы. Он пятился назад в сторону загона для свиней. Ричард и Чан подошли еще ближе. Запах стал довольно сильным, но лучше, чем в видеостудии. Мужчина отступил еще на десять шагов. И уперся спиной в ограду загона. Ричард и Чан остановились. Мужчина поднял винтовку и тут же ее опустил. Он стоял у загона, совсем один, касаясь спиной ограды, маленький и абсурдный на фоне пустоты. Солнце сияло высоко на юге. За спиной мужчины бродили под навесом свиньи, толстые и гладкие, блестящие от грязи, каждая размером с Volkswagen. Ричард двинулся вперед. Чан не отставала. Мужчина бросил винтовку и поднял руки. 50 футов, 40 тридцать, двадцать. Мужчина продолжал держать руки поднятыми вверх. «В длинных историях, которые рассказывают у костра, всегда происходит короткий обмен репликами, потому что плохому парню нужно объяснить, почему он должен умереть». Ричард молчал, однако заговорил мужчина в джинсах. «Вы же должны понимать, что их жизни были закончены. Они сами не хотели жить дальше. Сами приняли такое решение. Перестали существовать, и я мог их использовать». Они получали то, что хотели, в конце». «Не думаю, что они получали то, что хотели. Не такой была их заветная цель. Всего лишь час или два, в самом конце, а для них, даже после него, они приняли решение. И сколько часов прошло, прежде чем мужчина умер от голода, или это была женщина?» Мужчина не ответил. «Один практический вопрос», — сказал Ричард. Мужчина поднял голову. «Где тела?» Мужчина не ответил, но оглянулся назад рефлекторно невольно. «Тогда зачем было хранить кивера?» — спросил Джек. «В тот день свиньи уже поели». Ричард промолчал. «Это был эксклюзивный заказ из Японии. Превосходная пара. Я лишь удовлетворял нужды других людей. Вы не можете винить меня за чужие вкусы». Ричард не ответил. Руки мужчины опустились на дюйм, он хотел расслабить плечи и шею, чтобы иметь возможность жестикулировать, упрашивать и объяснять для торговли и новых предложений. Все преступники, которых Ричард знал, так делали, до самого конца. Они верили, что сумеют спасти свою шкуру. Чан подняла автомат. Ричард смотрел на нее. Черные волосы свободно рассыпаны по плечам, темные живые глаза, но сейчас один из них закрыт, Другой она не сводит с мушки. Тонкая игла внутри кольца. «Это за кивера», — сказала Мишель. «Плохому парню нужно знать». «На его месте могла оказаться я», — добавила она, и коснулась спускового крючка. 20 футов, мгновенно, чан попала в горло. цельная металлическая оболочка пуля прошла насквозь. «Она упадет где-то в пшенице, ее никогда не найдут». Земля будет перепахана, пуля потеряется и будет забыта, а потом начнется разложение на элементарные элементы — свинец и медь. И они станут частью планеты, вернутся к исходному состоянию. Мужчина захрипел, закашлялся, как туберкулезный больной, из раны фонтаном брызнула кровь. Секунду он еще стоял, обычный парень, опирающийся на ограду, а потом его тело расслабилось и он рухнул на землю разбросав в сторону руки ноги и уложенные волосы куда ты целилась спросил ричард в центр масс ответила чан джек улыбнулся центр масс лучше всего сказал он затем прошел двадцать футов схватил мужчину за ворот и заднюю часть ремня и одним быстрым движением перебросил внутрь загона. Свиньи помчались к ограде.